Часть 8. Заключение. Отношения с чистого листа. Глава 20. Важно не то, что вы делаете, а как мыслите. Я всегда недолюбливал жанр, в котором теперь приходится выступать самому. Книги, предлагающие читателю, к примеру, 10 способов улучшить отношения. Разве можно надеяться решить проблемы отношений, вызванными многолетними личностными затруднениями партнёров, советами вроде будьте тактичными, научитесь идти на компромисс, внимательно слушайте своего партнёра, не питайте несбыточных надежд, никогда не ложитесь спать не помирившись и так далее. Однако теперь я убеждён, что 10 способов улучшить отношения всё-таки существуют. Только я предпочёл бы назвать их фактами, знание которых поможет вам преуспеть в личной жизни. И в моем случае их не 10, а 42. Правда, с моей точки зрения, парам необходимы совсем другие знания, не те, что обычно фигурируют в книгах о супружеской гармонии. В этих пособиях нас призывают идти на компромиссы. Но дело в том, что мы и так уже во многом поступили с собственными интересами ради партнера, и это серьезная причина разногласий в паре. Нам также внушают, что необходимо настроиться позитивно, то есть ждать лучшего развития событий, и это правильно. Но не менее важно настроиться на худшее, то есть быть готовым к тому, что ситуация обернётся против нас. Нас предупреждают, что не следует принимать всерьёз свои фантастические ожидания от партнёра. В действительности, по-моему, им стоит уделить самое пристальное внимание. Нам объясняют, что конфликты вспыхивают из-за того, что мы возлагаем вину на своих партнёров. Но они вспыхивают и в тех случаях, когда мы всеми силами стараемся избежать обвинений. Нам говорят, что нельзя впадать в эмоциональную зависимость от партнёра это признак инфантильности, которую нужно перерасти. На самом деле такая зависимость свойственна взрослому человеку, и её необходимо развивать как ценный навык в отношениях. Нам заявляют, что близость рождается в совместных занятиях. В реальности сильнее всего нас с партнёром сближают искренние разговоры обо всём на свете, будь то наши поступки или мысли. Я возражаю против рекомендаций некоторых пособий для супружеских пар не потому, что они предлагают быстрые решения, а потому что такими быстрыми решениями вы рискуете усугубить проблему. Как правило, партнёры и так уже корят себя за то, что им не хватает позитивного настроя, независимости, умения идти на компромиссы и так далее. И эти самообвинения как раз не дают устранить трещины. Вы слишком часто книги по самосовершенствованию учат нас тому, как ещё сильнее себя возненавидеть. Поэтому я составил свой список вещей, которые полезно знать парам. Вот он. Я коротко перечисляю здесь то, о чём подробно рассказал в основной части книги. Эти сведения пригодятся партнёрам, если они хотят жить вместе в любви и согласии. Скептик. Только не это. Ещё один список Скрытая логика. Первое. У поведения, которое на первый взгляд кажется неуместным, иррациональным, инфантильным или патологичным, на самом деле есть разумное объяснение. И дело касается событий настоящего времени, а не только детских психологических травм. Особенности поведения, возникшие и закрепившиеся в результате детского опыта, могут сослужить хорошую службу в настоящем. Скажем, ярко выраженная ранимость партнёра, уходящая корнями в детство, может помочь ему или ей вовремя заметить едва наметившиеся трещины в нынешних отношениях. Жена, ребёнком столкнувшаяся с отвержением матери и с тех пор крайне остро реагирующая на пренебрежение, быстро заметит первые слабые признаки отдаления со стороны мужа. Временные решения. Второе. Если мы не знаем, как разумно подойти к проблеме, спокойно обдумать или обсудить её с партнёром, то склонны прибегать к временным решениям, которые зачастую ухудшают дело. Однако временные решения иногда срабатывают, и это наш главный способ преодолеть разногласия. Муж приносит домой DVD в надежде, что совместный просмотр фильма поможет им с женой сблизиться, что вполне реально. С другой стороны, эффект может быть прямо противоположным. Они просидят весь фильм в гробовом молчании, и он лишь сильнее почувствует, как отдалились они друг от друга в последнее время. Глаз народа. III. Большую часть нашего мыслительного процесса занимает так называемая самоагитация. Мы пытаемся уговорить самих себя, что чувства, которые испытываем в данный момент, совершенно закономерны или наоборот недопустимы. И тогда мы стараемся их подавить. Для этого вход идут одобренные обществом стереотипные претензии и клише, чтобы оправдать эмоции и порывы, которым нам самим трудно найти оправдание. Проблемы. Четвёртое. Трудности в совместной жизни, по сути, возникают из-за двух вещей: А. конкретные проблемы и Б. того, как вы с партнёром о ней говорите или обходите её молчанием. Стиль обсуждения проблемы или то, что вы избегаете вообще поднимать эту тему, чаще всего и составляет главную причину появления шероховатости в отношениях. Пятое. Бывает в жизни пары возникает проблема, разрешить которую невозможно, по крайней мере, здесь и сейчас. Значит, лучший способ с ней справиться поддерживать постоянный разговор о ней и учиться не тратить на неё слишком много душевных сил. Шестое. Нам внушают, что необходимо иметь Позитивный настрой это действительно имеет смысл. Если вы ждёте неприятностей, то их получите. Но я уверен, что не менее важно настроить себя на худший сценарий развития событий. Если вы предвидите препятствия, вам будет легче их преодолеть. Седьмое. Никто не выбирает себе спутника или спутницу жизни. Помня о важном, Задно с любимым человеком вы приобретаете несколько неразрешимых проблем, с которыми вам придётся иметь дело следующие 10, 20 или 50 лет. Слишком уж такой подход далёк от романтики. То, что не нравится нам в партнёре, часто оказывается изнанкой его или её положительных качеств, которые привлекли нас изначально. По сути, совместная жизнь и заключается в наших попытках справиться с побочными эффектами притягательных черт партнёра. Восьмое Разногласия часто указывают на невысказанные чувства. Это означает, что противоречия можно превратить в преимущество. Муж критикует жену за то, что она слишком рьяно поддерживает порядок в доме, на самом деле его нападки вызваны обидой, потому что она пренебрегает им. Он, как ему кажется, не имеет права расстраиваться из-за того, что жена не встречает его у двери, зато чувствует себя вправе жаловаться на её чистоплотство. В идеале муж мог бы переосмыслить своё внезапное пристрастное внимание к тому, как жена ведёт хозяйство, и увидеть за ним подсказку. Он просто-напросто ощущает себя ненужным. 9. Размолвки и ссоры происходят потому, что нам не удаётся конструктивно обсудить проблему. Если бы муж, из примера выше, отважился признаться жене, что чувствует себя отвергнутым, а жена в ответ выразил бы сочувствие, У него, возможно, пропало бы желание критиковать её способ ведения хозяйства, по крайней мере, так бурно. Мы выходим из себя, провоцируем партнёров и совершаем безумства, потому что не находим нужные слова, чтобы высказать наболевшее. Близость. 10. Близость создаётся в взаимном желании партнёров делиться своими мыслями и внимательно слушать друг друга. Мы сближаемся, когда открываем душу, даже если это означает признание в том, что нам не хватает близости. Возможность выразить свои чувства, в том числе недовольство, обладает мощным эффектом сближения и укрепляет любовь. Зависимость. 11. У термина зависимость, дурная репутация. Давая человеку такую характеристику, Мы автоматически заявляем о его или её неполноценности. И в этом нет ничего хорошего, ведь на самом деле зависимость не заслуживающий прицания недостаток характера, а скорее навык, который необходимо развивать. Искусство быть зависимым в отношениях чрезвычайно важно не только в детском, но и во взрослом возрасте. Целительная сила в взаимной любви. 12. Одна из главных целей в отношениях измениться к лучшему. Несмотря на то, что мы слышим со всех сторон обратное, жизнь с любимым человеком действительно помогает решить личные проблемы, скорректировать недостатки характера и повысить самооценку. Ловушки в общении. 13. Практически каждый из нас в той или дело оказывается в роли непрошенного советчика или предлагает решение проблем. Когда всё, что нужно партнёру, чтобы мы просто признали их чувства и выразили поддержку. Если мы смиримся с тем, что подобные промахи, бесполезные советы или попытки с наскок разобраться с чужими трудностями допускают все, научимся их у себя отслеживать и говорить об этом без самоосуждения, то сможем улучшить взаимопонимание с партнёром. 14. -е. Когда общение с партнёром наводит на нас скуку, легко сделать вывод, что он или она просто скучная личность? Или мы сами сосредоточены только на себе? Или что дело в несходстве характеров? Эти пугающие мысли мешают увидеть, что у нас сводит скулы от разговора с партнёром только потому, что он или она изо всех сил старается быть нескучным или упускает в рассказе главное свои чувства. А наша скука может быть отчасти обусловлена тем, что мы не умеем рассказать о ней, не обидев при этом любимого человека промахи в общении как подсказки. 15. Специалисты по мастерству общения предупреждают, что в беседе я сообщения предпочтительнее ты сообщений. Однако ты сообщения указывают на подспудные я сообщения и обозначают темы, которые партнёрам необходимо обсудить. Я сообщения служат мостиками к этим темам. 16. Нам советуют также не употреблять в речи слов всегда и никогда. Но эти слова всплывают в разговоре, когда мы чувствуем, что не можем донести свои мысли до собеседника. Это средство привлечь внимание и свидетельство обиды, отчаяния и бессилия. 17. Кроме того, рекомендуется внимательно слушать партнёра и ни в коем случае не перебивать. Но нам трудно заставить себя сосредоточиться на словах собеседника, если нам кажется, что он совсем не слушает нас, а именно так обычно и бывает. Перед нами встаёт трудный выбор: перебить, тем самым заставив замолчать партнёра, или не перебивать и тем самым лишить себя права высказаться. 18. Ещё нас убеждают не делать попыток угадать, что думает или чувствует партнёр, а говорить только о своих мыслях и чувствах. Но желание прочесть чужие мысли, в данном случае нашего партнера, может подсказать, что занимает наш собственный ум, и таким образом помочь осмыслить наши переживания. Заявление «почему ты так злишься на меня?» может означать «я беспокоюсь, не злишься ли ты на меня? В последнее время я много работаю по ночам и переживаю, что ты расстраиваешься. Это правда?» За стремлением угадать мысли партнера, как правило, прячутся наши собственные чувства. Обычно тревога или страх, высказанный в форме категоричных утверждений по поводу чувств партнёра. 19. При обсуждении острых вопросов нас призывают придерживаться и единственной выбранной темы, и стараться не ворошить прошлые обиды. Но мы не сможем удержаться в пределах одной темы, если это ослабляет нашу позицию в споре. И мы всё равно будем припоминать партнёрам старые обиды, когда хотим привести яркий пример того, что происходит и сегодня, но не так бросается в глаза. 20. Нас предостерегают от того, чтобы давать партнёру обидные характеристики и до хрипоты спорить о том, что не имеет отношения к данному моменту. Но мы всё равно прибегаем к оскорблениям, потому что ощущаем такую злость, бессилие, обиду, боль, унижение и одиночество, что готовы выпалить что угодно, даже то, что заведомо оттолкнёт от нас любимого человека. И мы не можем остановиться в споре о несущественном, потому что испытываем в этот момент невероятное бешенство и не хотим соглашаться с партнёром даже в мелочах. 21 Наконец нам советуют не выплёскивать в разговоре долго копившееся недовольство. Но если мы не дадим ему выход, то можем никогда от него так и не избавиться. А это важно заговорить о своих претензиях и жалобах, чтобы иметь возможность обсудить их с партнёром. Ссора. 22. Партнёры либо дают волю своему гневу, что провоцирует ссоры, либо подавляют его, что приводит к монотонности, потере любви и опять-таки к ссорам. Мы отдаляемся, чтобы избежать столкновения, а потом реагируем на отдаление, вступая в конфликт. 23. Любимый человек воспринимает нашу критику гораздо острее, чем мы порой осознаем. Выдвигая обвинения, мы убиваем в собеседнике желание нас слушать. Чтобы партнер захотел нас выслушать, необходимо прежде всего самому стать внимательным слушателем. 24. -е. Ссоры заводят пару в тупик, если ни одному из партнёров не удаётся донести свою точку зрения. Обычно так и происходит. Партнёр А не желает слушать партнёра Б, пока партнёр Б не выслушает внимательно всё, что партнёр А имеет сказать. Но это невозможно, потому что партнёр Б не намерен слушать партнёра А, пока тот не выслушает всё, что тот имеет сказать. 25. -е. Миф о том, что даже яростная ссора, якобы дискуссия, вообще отбивает у пар охоту беседовать. Считая, что они просто разговаривают, в то время как в реальности происходит перепалка, многие в итоге лишь сильнее убеждаются, что разговорами вредят делу. 26. Трудно одновременно ругаться и поддерживать спокойную беседу, хотя мы постоянно пытаемся это делать. Поэтому важно сначала пройти этап ссоры. Хотя во время перебранки невозможно найти решение острых вопросов. Зачастую только в пылу ссоры мы отваживаемся о них заговорить. Таким образом, ссоры с одной стороны прокладывают дорогу к откровенному разговору, а с другой препятствуют ему. После ссоры наступает пора спокойно обсудить темы, вскрывшиеся во время конфликта. 27. Первоначальный всплеск Долго сдерживаемых негативных эмоций, обвинения, претензии, жалобы носят преувеличенный характер и не соответствуют реальности. Прежде чем начать разбираться, насколько зол партнер в действительности и что именно его разозлило, необходимо дать страстям улечься. Двадцать восьмое. Партнер, скорее всего, услышит и поймет нас, если мы сообщим ему о своем гневе, то есть скажем, что злимся и наоборот окажется глухим, если мы просто выплеснем на него свою злость, будем произносить гневные речи. Кроме того, желание партнера слушать нас внимательно еще возрастет, если мы сообщим ему, что за нашим гневом скрывается обида или разбитая надежда. Двадцать девятое. Один из способов добиться, чтобы партнер нас выслушал, заключается в том, чтобы сначала согласиться с теми его утверждениями, которые показались нам справедливыми а затем перейти к своей точке зрения. Если начать говорить о том, как именно партнёр спровоцировал ссору, конфликт вероятнее всего вспыхнет снова. Преследование и отдаление. 30. -е. В любой паре один из партнёров обычно выражает более сильное, чем другой, желание заняться чем-нибудь вместе, поговорить, сходить куда-нибудь вдвоём, заняться сексом. Скорее оба начинают видеть в первом преследователя, который всегда инициирует общение, а во втором равнодушного, который всегда уклоняется. 31. И преследователь, и равнодушный по-своему правы. Скажем, первый прав в том, что двоим важно уметь обсуждать свои разногласия, а второй прав или права в том, что в данный момент они не в состоянии найти подходящие слова для такого разговора, поэтому неизбежно скатываются в ссору. 32. -е. Вот известный совет паром, попавшим на крючок преследования отдаления. Преследователь должен перестать преследовать, а равнодушный отдаляться. Но в реальности они не в состоянии этого сделать. Более того, преследователь уже и так прикладывает массу усилий, чтобы удержаться от преследования, и в этом отчасти заключается проблема. А равнодушный партнёр делает безуспешные попытки к сближению. 33. Ни у кого не вызывает сомнений, что партнёры-преследователи чувствуют себя обделёнными, поэтому-то они и преследуют, стремятся получить то, чего им не хватает в отношениях. Но никому не приходит в голову, что равнодушные партнёры точно так же обделены. Преследователь тосковался по партнёру, который будет радоваться его или её обществу, а равнодушный по партнёру, с которым ему или ей искренне захотелось бы проводить время. Вдобавок, при таком взаимодействии оба партнёра теряют часть себя. Равнодушный теряет ту часть своей личности, которая стремится быть ближе к любимому человеку, разговаривать, проявлять любовь и нежность. Преследователь теряет ту часть себя, которая, сложись обстоятельства иначе, мотивировала бы его или её к большей независимости. 34. -е. Лучший способ разрешить проблему преследования, и отдаления или сразу ж нато пошло, взять под контроль любой другой причиняющий эмоциональную боль способ взаимодействия в паре, осознать неизбежность разногласий и выработать общий взгляд на них. Мечтатели и переговорщики. 35. -е. В конфликте пар, взаимодействующих по принципу мечтателей и переговорщиков мечтатели сбегают в мир фантазий, а переговорщики застревают в реальности. У этих партнёров прямо противоположные способы решать проблемы. Мечтатель предпочитает просто закрыть на них глаза, разговоры только ухудшают дело и перенестись в идеализированную версию реальности. Переговорщик настаивает на том, чтобы обсудить проблему, даже если разговор лишь усугубит её потому что он не в состоянии успокоить себя фантазией. Для переговорщика любовь подразумевает возможность жаловаться и предъявлять претензии. Для мечтателя в любви нет места жалобам и претензиям. Компромиссы. 36. Мы идём на компромиссы ради близких так легко и естественно, что часто даже не замечаем этого. Вот почему партнёры вдруг становятся неуступчивыми на ровном месте, сами того не сознавая, они и так уже многим пожертвовали для любимого человека. В отношения закрадывается скука, и они мертвеют в результате непрерывного потока неосознанных компромиссов и уступок, которые вовремя не отдали должное. 37. Мы идём на компромиссы с рассчитанным риском, хотя сами этого не понимаем. Мы делаем ставку в расчёте, что нам повезёт, и мы сможем выдержать то, к чему не лежит душа, ради партнёра, не затаив на него или неё обиду и недовольство, которые грозят привести к ссоре или отчуждению. Фантазии. 38. Фантазии непременно сопровождают нашу жизнь. Они есть у всех и компенсируют неудачи и разочарования. В этом смысле фантазии дают ключи к пониманию причин тех самых неудач и разочарований. Тридцать девятое. С одной стороны, фантазии принято считать чем-то неуместным, чему не следует давать волю, а с другой мы рассчитываем, что партнер их для нас исполнит. Редко кто позволяет себе роскошь просто осознать свои фантазии и усвоить их ценные уроки, не считая свои тайные желания и мечты проблемой. Сороковое. Напряжение появляется, если один из партнеров делится своей фантазией, а другой приходит к ошибочному выводу, что теперь обязан ее осуществить. На прогулке муж показывает жене на дом по соседству. «Смотри-ка, написано, продается. Что если нам попытаться?» Жена, не понимая, что муж просто грезит на его, отвечает, «Ты с ума сошел? Мы не можем позволить себе купить этот дом. Мы же попадем в долговую яму до конца дней». Муж, Взбешённой её реакцией упорно настаивает, что дом им очень даже по карману. Они скатываются в ссору, жена призывает взглянуть в лицо фактам, а муж защищает свою фантазию, хотя в глубине души оба согласны: дом прекрасный, но он им не по карману. Опасные идеи. Есть ещё одна мысль, о которой необходимо помнить. Это моё соображение противоречит всем остальным, потому что я утверждаю, что идеи сами по себе могут таить опасность. Они становятся опасными, когда превращаются в указание к действию. Например, важная мысль о том, что гнев естественная человеческая реакция, довольно быстро обернулась для многих неприложенным правилом, предписывающим непременно выражать свой гнев. Если раньше мы порицали друг друга и самих себя за то, что не умеем сдерживать злость, теперь упрекаем, когда не способны её выразить. Нельзя держать гнев в себе, слышится со всех сторон. Ему нужно давать выход. Похоже, склонность превращать идеи в правила неотъемлемая часть нашего мышления. Констанц от Фейербаума замечает, что человеческому сознанию свойственно превращать идеи и открытия в моральный императив. Это похоже на рефлекс. Имеется в виду, что идеи, изначально освободительные, способны нас в итоге поработить. Приличным женщинам викторианской эпохи внушали, что секс для женщины не более чем неприятный долг. Едва освободившись от этой идеи, они почувствовали себя обязанными наслаждаться сексом. До начала движения за равноправие мужчин и женщин Последних заставляли верить, что их единственное предназначение быть домохозяйкой, женой и матерью, а современные женщины чувствуют себя обязанными строить карьеру. Когда общество позволило мужчинам сбросить маску железного мача, они почувствовали себя обязанными выражать свои сокровенные переживания вслух. Зачёркивая одно правило, мы зачастую всего лишь создаём новое. Движение за развитие внутреннего потенциала человека основывалось на важном открытии. Некоторые из традиционных широко принятых общественных принципов – вежливость, благопристойность, послушание – обладают серьезными недостатками, а именно ведут к неискренним отношениям и множат ненужные эмоциональные барьеры между людьми. Но то, что начиналось как освободительная идея – повернуться лицом друг к другу – принесло с собой новое бремя. Теперь мы считаем, что от нас требуется выражать потаенные чувства и вести глубокомысленные разговоры. Поэтому вот вам идея номер сорок один. Сорок первое. Идеи, потенциально несущие освобождение, включая перечисленные в моем списке, могут обернуться правилами, которые еще больше сковывают нашу свободу. Есть ли вообще польза от идей? скептик Вы говорите, что идеи обладают мощной и опасной силой. А по мне, так им не хватает убедительности, они бесполезны и не имеют отношения к делу. Люди обсуждают разные идеи до тошноты, но что-то я пока не видел, чтобы это привело к чему-то хорошему. автор Согласен, очень часто разговоры не помогают или хуже того, увеличивают разрыв между партнёрами. Поэтому одна из целей моей книги — показать, чем полезный способ размышлять и говорить о проблемах, отличается от бесполезного. Пробегитесь глазами по вышеизложенному списку. Вы должны признать, что там много стоящих мыслей. Скептик. Не собираюсь я ничего признавать. Но даже если пара мыслей действительно пригодится, не наивно ли с вашей стороны рассчитывать, что они и правда помогут изменить отношение пары к лучшему и что читатель вообще их запомнит? Идей вокруг множество, и большинство противоречат тому, чем у нас учили всю жизнь. Автор. К сожалению, вы правы. Я и сам не помню все свои идеи на зубок, хотя написал о них книгу. Но я знаю супружескую пару, которая только что прочла книгу и может объяснить ее смысл лучше, чем я. Сибилл и Гассу за 40. Они вместе 10 лет. Сибилл – диетолог в частной клинике. Гасс? работает архитектором в крупной фирме. Моя книга лежит раскрытой на кухонном столе прямо перед ними. В эту минуту Гас рассказывает Сибил о подземном боулинг-клубе, который они с коллегой Беном строят в новом торговом центре. Он вовлечённо говорит об армированных оречных конструкциях, потолочных балках и пределе прочности, как вдруг замечает, что Сибил с трудом подавила зевок. Гас уже почти собрался сделать то, что делает обычно, когда видит, что жене с ним скучно: выпалить: "Ладно, раз тебе не интересно, забудь", и хлопнуть дверью. Но прежде чем он успевает что-либо предпринять, взгляд Гаса падает на страницу книги, и он читает. Идея номер 14. У нас сводит скулы от разговора с партнёром только потому, что он или она изо всех сил старается быть нескучным или упускает в рассказе главное свои чувства. Гас. А тебе интересно услышать о моих чувствах? Я тебе скажу. Я влип по крупному, Сибил. Начальству не стоило и близко подпускать Бэна к проекту. Я разработал дизайн, а они взяли и поручили надзор за работой Бэну. Под его чутким руководством подрядчиком всё сходит с рук. Я с ума схожу, как подумаю, какими неприятностями это может обернуться впоследствии. У Сибил мигом пропало желание зевать. Теперь она очень расстроена. Сибил, тебе завтра же надо увидеться с боссом и обо всём ему рассказать. Или даже лучше, позвони ему сейчас, вот трубка. Гасу, конечно, хотелось пробудить уже на интерес, но не до такой степени. Сибил чувствует, что заморозила глупость, но не понимает почему. И Гас тоже. Он считает, что должен быть благодарным жене за заботу, почему же она ощущает вместо этого злость и обиду? Тогда они хватаются за книгу вместе и в панике листают страницы, пытаясь отыскать информацию, которая поможет объяснить, что происходит. И находят. Идея номер 13. Практически каждый из нас то и дело оказывается в роли непрошенного советчика или предлагает решение проблем, когда всё, что нужно партнёру, чтобы мы просто признали их чувства и выразили поддержку. Сибил, мне ужасно неловко. Ты наверняка хотел, чтобы я просто выслушала тебя, а я с места в карьер принялась раздавать указания. Газ. Точно. Напряжение у меня и так зашкаливает. Сибил. Могу представить. Меня один твой рассказ уже выбивает из клеи. Бен ведь племянник босса, верно? Газ. Да, и, вероятно, именно поэтому ему поручили проект. Сибил. Меня возмущает, что они увели его у тебя прямо из-под носа. Вот почему я стала говорить, что надо звонить боссу немедленно. Я почувствовала себя невероятно беспомощной. Сибил требовала от мужа немедленных действий, потому что не знала, как ещё выразить своё бессилие и отчаяние в связи с его проблемой. Она понимает это, прочтя другую идею в книге. Идея номер 9. Мы выходим из себя и начинаем провоцировать партнёров, когда не находим нужные слова, чтобы высказать наболевшее. Сибил. Знаешь, что забавно? Если бы я смогла высказать всё это, то, вероятно, мне не пришлось бы предлагать тебе звонить боссу. Гас. Конечно, не пришлось бы, потому что я и сам подумал об этом. Ты помогла мне понять, какое бессилие меня охватывает при мысли об этом. Этот разговор между Сибил и Гасом состоялся потому, что они прочли лежащую на столе книгу. Без ее подсказок Гасс, вероятно, прыгнул бы в машину и умчался на всех парах, пытаясь остыть. А Сибилл осталось бы сидеть на кухне, сражаясь с пары ему схватиться за сигарету, так сильно ее не тянуло к табаку с тех пор, как она бросила курить 10 лет назад. Но не наивно ли рассчитывать, что Гасс и Сибилл окажутся способны на подобный разговор, даже если под рукой будет книга? В реальной жизни трудно ожидать от пары такой же быстроты мышления, точности в высказываний и способности порождать нужные идеи в нужное время. К счастью, у Сибилгаса нет нужды в этом разговаривать целиком, даже малая его часть может многое изменить к лучшему. Кроме того, этот разговор можно отложить. Представим, что Гас не заглянул в книгу, а сразу выбежал из дома и сел в машину. Даже в таком расстроенном состоянии он может внезапно осознать, что Сибил заскучала потому что он не поделился с ней своими переживаниями. И тогда он мог бы вернуться и сделать попытку поговорить с ней об этом. Не обязательно также проводить всю беседу сразу. 2 дня спустя Гасу могло бы прийти в голову, что он затаил обиду, потому что Сибил не заметила его чувства. А Сибил 3 дня спустя вдруг осознала бы, что бросилась наседать на мужа с советами, потому что ощутила себя беспомощной. В последующие дни Они могли бы шаг за шагом продвигаться в разговоре, следуя за новыми открывающимися им обстоятельствами. По сути, им вообще не обязательно заводить этот разговор. Стоит Гасу догадаться, что он навёл на жену скуку, потому что не поделился своими чувствами, а Сибил осознать, что её начальственный тон скрывал ощущение бессилия, и они уже во многом поняли бы друг друга. Гасу больше не пришлось бы считать себя занудой а жену эгоисткой и атаманом в юбке. В обычной жизни нам не привыкать действовать в неблагоприятных условиях. Поэтому даже небольшое преимущество, фора, время от времени может оказать существенную помощь. В этой книге я стремился показать другой взгляд на важные идеи, то, что в своё время сделал Георг Бах в отношении гнева в книге Близкий враг и других своих работ. После его книги о супружеских ссорах читатели приходили к убеждению, что злость, которую партнёры испытывают друг к другу, неизбежная составляющая совместной жизни, а вовсе не признак неудачного брака, как они опасались. И многим это открытие помогло изменить отношение к лучшему. Я надеюсь, что мои идеи, представленные в этой книге, ждёт та же судьба. Они тоже станут привычным, удобным в применении и надёжным средством спасения для партнёров. Идеальное развитие событий в случае Сибил и Гасса, если они смогут задействовать новые знания в последующих ситуациях. Но насколько реалистично рассчитывать на это? Пройдёт пара недель, и содержание этой книги наверняка почти полностью испарится из памяти обоих. Даже если они вспомнят в нужный момент какие-то мысли, то всё равно велика вероятность, что оба вернутся к своим привычным, настоящим убеждениям о том, что Гасс скучная личность, Сибил слишком сосредоточена на себе, чтобы думать о Гассе и его работе. Гас отказывается воспользоваться дельным советом Сибил насчёт его проблем на работе. Сибил слишком давит на мужа и любит командовать. Другими словами, Сибил и Гас могут скатиться обратно в обвиняющий стиль рассуждений, который не даёт здраво мыслить и обсуждать проблемы. Загвоздка в том, что 41-я идея, представленная в этой книге, нам непривычно. И это подводит нас к сорок второй. И последней идее. 42. -е. Вы скорее всего забудете все вышеперечисленные мысли. Их трудно запомнить, потому что они противоречат всему, чему нас учили. Но даже просто отдавать себе отчёт в этой опасности, то есть помнить, что шансы сохранить эти идеи в памяти не велики, Значит быть готовым к этому и потому не сильно расстроиться, если это произойдёт. Это главная идея, которую мне хотелось бы донести до читателя. Мы должны помнить, что ценные рекомендации легко вылетают из головы, и в этом нет ничего страшного. Ведь конечная цель в супружеских отношениях создание партнёрами прочной основы, стоя на которой они смогут вместе наблюдать свои неизбежные падения в пучину обвинений или самообвинений. Когда легко забывается всё то, что могло бы им пригодиться. Скептик. Это самое слабое, жалко, вызывающе разочарование конечная цель, о которой мне когда-либо приходилось слышать. Если это лучшее, что вы можете предложить, я могу остаться при своём мнении и по-прежнему сдерживать недовольство, избегать ссор, проявлять самообладание, сохранять позитивный настрой, идти на компромиссы не питать несбыточных надежд и просто пытаться ужиться друг с другом. Автор. Но вообразите, если бы вы сдерживали недовольство, избегали столкновений и демонстрировали чудеса самообладания, читая эту книгу. Это было бы совсем не так захватывающе. И в итоге вы наверняка бросили бы читать на половине. Скептик. Возможно. Автор. А без ваших комментариев мне точно так же было бы скучно писать эту книгу. Я бы не получил от работы столько полезной и важной информации и мог бы бросить писать на середине. Скептик. Что сказать? Я тронут. Автор. Вот почему чем больше своих мыслей, чувств, претензий, порывов, фантазий, разочарований, затаённых обид, всего на свете вы сможете включить в орбиту ваших отношений с любимым человеком, тем больше удовольствия вы получите от совместной жизни. И тем реже у вас будет возникать желание бросить всё на полпути.